Глава одиннадцатая. О комедии. Поскольку это книга о комедии, и поскольку мне платят построчно, я, пожалуй, поговорю о комедии в целом. Научить ей, конечно же, нельзя. Я никогда не брал уроков юмористической прозы и не работал с профессиональными комиками, которые бы это делали. Юмор невозможно изучать и анализировать, он просто сам к вам привязывается. «В детстве вы смотрите мультфильмы, хохочете и начинаете отличать смешное, Бакс Банни, от несмешного, дятел Вуди. Когда мне было шесть лет, я увидел стендап Вуди Алина в шоу Эда Салливана и подумал, «Этот парень меня по-настоящему понимает». Комедия стала моей спасительницей. Если в детстве вы не занимаетесь спортом и не очень хорошо выглядите, остается только одно – быть смешным. Сначала вы повторяете чужие шутки. Потом придумываете свои шутки по образцу чужих. Наконец, у вас появляется собственный материал. Если над ним никто не смеется, не стоит отчаиваться. Нужно всего лишь бросить комедию и стать алкоголиком. Но если вашим шуткам смеются, о, они будут смеяться, то вы становитесь профессиональным комиком и запойным алкоголиком. Ровно так же младенцы учатся говорить. Сначала слушают, пытаясь понять, что нафиг происходит. Со временем малыш начинает бормотать звуки, вызывающие несоизмеримо восторженный отклик у родителей. Потом ребенок говорит первое слово, за ним еще несколько, и со временем начинает болтать так, что не заткнешь. Но ни один ребенок еще не научился говорить на разговорных курсах. Ни один ребенок в истории еще не сказал, «Меня учит говорить профессиональный говорун в детском саду. На прошлой неделе мы проходили «Баба». Я родился на три недели раньше, чем было запланировано». Моя мама пошла в кино на комедию Жака Тати «Каникулы господина Юло» и смеялась так, что родила. Мне всегда казалось, что это отличная история. Я был рожден благодаря силе смеха. Но 20 лет спустя я посмотрел «Каникулы господина Юло» и так и не понял, над чем мама так хохотала. Шутки там не то, чтобы плохие, их просто нет. Только французы способны над таким смеяться. «Почему я получился смешным? Если вы думаете, что я не смешной, то пошли вы». Не думаю, что у меня есть какой-то дар или талант. Я пишу комедию просто потому, что не могу с собой ничего поделать. Пример первый. Я объехал весь мир, от Алжира до Занзибара, и отравился только однажды. Это случилось в ресторане здоровой еды в Беверли-Хиллз. Три дня я лежал в кровати, потея и трясясь, пока наконец не обратился в скорую помощь. Когда доктор спросил меня о симптомах, я ответил серией серии шуток. Я всегда так отвечаю на все. «Док...» Мой язык света вупи Голдберг, и я блюю чьей-то чужой едой. И еще из обоих концов меня течет жидкость. В сущности, я человекообразная канноли». Доктор засмеялся и позвал мне сестру. «Повторите еще раз для нее». Я повторил на бис. То есть я помирал, но все равно шутил. Доктор похлопал меня по плечу. «Мистер Рейс, если вы способны шутить, значит, с вами все в порядке. Идите домой». Через час они нашли меня без сознания на больничной парковке. Пример второй. Мы с женой отправились на Гавайи в свадебное путешествие и посетили Перл-Харбор. Это удобная метафора того, как прошел медовый месяц. Мы стояли у руин авианосца Аризона, одно из самых печальных мест в Америке, и я засмеялся. И вот почему. Я заметил группу туристов из Токио, хихикавших и переговаривавшихся на японском. Наверное, они говорили, «Отлично мы тогда справились, чуваки. Видели, какую дыру пробили?» «Да, вот это был денек». «Быть смешным – все равно, что быть длинным». Меня часто спрашивают, «А бывает, что вы утром проснулись не смешным? Это как спрашивать Коби Брайанта, не просыпается ли он иногда низкорослом?» «Как и Коби Брайант, я очень рад, что у меня такая работа. Сто лет назад кто-нибудь вроде Коби работал бы в магазине». Он был бы парнем, которого вы просите достать товар с верхней полки. Точно так же и я. Сто лет назад кто-то вроде меня просто сидел бы в дурке, завернутый в смирительную рубашку. Но я не псих, не гений и не артист. На самом деле я курица. Иногда в моей голове формируются мысли. Они разрастаются до таких размеров, что мне приходится их записывать, чтобы освободить место для новых. Точно так же курица несет яйцо. И когда люди его едят... Курица думает: Серьезно, вы это жрете? Оно же у меня из задницы выпало. Мне очень повезло с работой, потому что больше ничего я делать не умею. Я не танцую, не пою и не играю на музыкальных инструментах. Я не катаюсь на лыжах и не говорю ни на одном иностранном языке. Всю эту книгу я напечатал одним пальцем. Что бы я делал, если бы не комедия? Писал бы для Джимми Фэллона. Он ужасно не смешной. На самом деле, если бы я не был комедийным сценаристом, я бы стал смешным адвокатом, над которым все смеются в суде. После чего подзащитный отправляется на электрический стул за карманную кражу. Я пошутил эту шутку в Катаре, и один араб в зале спросил «Так, и что?» Когда я рос, величайшими комиками были Билл Косби, Билл Мюррей и Ричард Прайор, и они на целое поколение уничтожили комедию. «Как?» Они не пошутили ни одной нормальной шутки. Вы помните шутки Стива Мартина? Вы можете процитировать реплику Родни Денджерфилда. Но Прайор, Косби и Мюррей... Их шутки были смешными только потому, что их шутили именно они. В случае с Косби это даже не были законченные предложения. И эта штука с той штукой льет молоко на хлеб. И ха-ха-ха! Полная чушь, которую обожала Америка. Проблема в том, что они вдохновили поколение комиков с фокусом на личности, а не на шутки. С них также началась такая тенденция. Комикам стало на все наплевать. Билл Мюррей снялся в нескольких дурацких фильмах. Ричард Прайер и Эдди Мерфи во многих дурацких фильмах. А если сценарий был для них недостаточно дурацкий, то за дело брался Чеви Чейз. Они были умными людьми и прекрасно понимали, в каком плохом кино снимаются. Но все равно брали деньги и делали это. Большинство комедийных актеров той эпохи начинали как сценаристы. Они могли писать свои сценарии сами, но почти никогда себя этим не утруждали. Наконец, на закате десятилетия ленивой комедии и проходного материала появились Симпсоны. Мы ценили шутки и выворачивались наизнанку, чтобы шуток в сериале было как можно больше. Не уверен, что в этом только наша заслуга, но кино и телевидение начали больше стараться. Шутки вернулись. Сериалы вроде «Студия 30» и «Задержка в развитии» требовали, чтобы вы смотрели их внимательно. Сегодня комедийные актеры Сет Роген, Эми Шумер, Кристен Уик, Мелисса Маккарти, Джона Хилл и многие другие пишут сценарии своих комедий сами. Что же такое комедия? Я провел всю жизнь, профессионально ею занимаясь, и до сих пор не имею понятия. Я прочитал всех теоретиков юмора – Аристотель, Фрейд, Анри Бергсон – И они тоже не могут дать внятного определения. Последняя теория, которую я прочитал в книге с увлекательным названием «Код юмора», сводится к обозначению комедии как «доброкачественной трансгрессии». Например, «Почему курица переходит дорогу?» «Потому что доброкачественная трансгрессия». В общем, все эти теории – полнейшая ерунда. Комедия – слишком странный, субъективный и удивительный акт, чтобы загонять его в рамки определений. В смысле, что общего между Николсом и Мэй, и Чичем, и Чонгом? Да ничего, и те, и те не смешные. Хотя у меня вот есть теория юмора. Она не слишком глубокая и всеобъемлющая. Это просто мое наблюдение, которого я раньше ни от кого не слышал. Когда шутка закончена, она закончена. Все сюжетные линии увязаны, драматургия безупречна. Вся дикость, предшествовавшая Панчлайну, становится понятной. Например, Заяц приходит в магазин купить полкило соли. У волка-продавца сломались весы, поэтому он говорит, «Вы не против, если я вам на глаз насыплю?» Заяц в бешенстве отвечает, «На хвост тебе насыпь, собака лесная!» Обратите внимание, сколько вопросов поднимает эта история. Почему заяц приходит в магазин? Зачем ему соль, да еще и в таких количествах? Почему он вообще разговаривает? Волка причем все это не смущает. Ему важно удовлетворить покупателя. Но с панчлайном «на хвост себе насыпь» все эти вопросы рассыпаются в прах. С этим резким драматическим поворотом логика шутки меняется. Она обыгрывает не ситуацию в сказочном магазине, а языковые штампы, о которых мы редко задумываемся. Вопросов у нас больше нет. Что ответил Волк Зайцу, значение уже не имеет. Нам безразличны оба. Я обожаю нелогичность некоторых шуток. Как эта реплика Джорджа Карлина. Бетховен был настолько глухим, что считал себя художником. Все так или иначе понятно. Я считаю Карлина величайшим комиком в истории. Его шутки остаются смешными, даже когда я их у него краду. Шутка также не обязана быть нелогичной. Иногда панчлайн работает как финал хорошей детективной истории. Вот одна из моих любимых шуток. Бармен закрывает заведение и видит, что один из посетителей лежит на полу. Бармен его поднимает, чувак падает. Поднимает, падает. Наконец бармен взваливает его на плечо и тащит по адресу, который нашел у него в бумажнике. Там он прислоняет его к двери, парень снова падает на землю. Бармен стучит в дверь, открывает какая-то женщина. Он говорит, «Забирайте своего алкаша!» Женщина отвечает, А где его инвалидная коляска? Отличные комедии, которых вы не видели, а стоило бы. Американский институт кинематографа опубликовал список из ста величайших комедий всех времен под названием AFI Сто лет, сто шуток». Получается по шутке в год, примерно как у Дейна Кука. Список, впрочем, действительно приличный. Большую его часть вам обязательно нужно посмотреть. Энни Холл, Зверинец, Аэроплан, День Сурка. Все обычные подозреваемые. Две топовые позиции, правда, странноватые. Тутси, мужчина в платье, и в джазе только девушки. Двое мужчин в платьях. Хотя мне нравится номер 67, миссис Даутфайер, мужчина в бабушкином платье. Фашисты не кажутся особо смешными, но у них три позиции в этом списке. Продюсеры, быть или не быть, и великий диктатор. Но где смешные зомби? Существует на удивление много хороших зомби-комедий, и ни одна из них не попала в список. зомби -ленд», «Зомби по имени Шон», «Живая мертвечина», «Зловещие мертвецы 2», «Армия тьмы» и остроумнейшая сатира «День мертвецов», где зомби бродят по моллу, как полаумные потребители. Вам нужно посмотреть все без исключения мультфильмы «Текса Эйвери», а также игровые фильмы, ими вдохновленные «Маска», «Разборки в стиле кунг-фу» и «Кто подставил кролика Роджера». Пара фильмов «Братьев Маркс» в списке присутствует, но пара их сильно недооцененных поздних комедий нет. «На запад» и «Ночь в Касабланке». Каждому любителю комедии также нужно посмотреть документальный фильм «Аристократы». В нем 75 комиков рассказывают одну и ту же шутку, к тому же не очень хорошую. Но каждый из них делает это по-разному – демонстрируя, сколько граней существует у юмора. В конце жюри выбирает лучшего комика, и тут я согласен с решением. Это Гилберт Готфрид. Наконец, вот список превосходных комедий, которые вы скорее всего не видели и о которых не слышали. Первое. Один два три 1961 года. Билли Уайлдер рассказывает поразительную историю топ-менеджера Coca-Cola в Западном Берлине времен холодной войны. Вся вторая половина этого фильма бесконечная смеховая истерика. Получилось настолько интенсивно, что исполнитель главной роли Джимми Кэгни не снимался в кино следующие 20 лет. Вторая, совершенно секретно 1984. -го. Авторы аэроплана вслед за суперхитом сняли полный провал. Это не смешной смешной фильм. Скорее, диковатый, с сюрреалистическими шутками вроде фашиста, выпадающего из окна и разбивающегося на мелкие осколки. Как ни странно, с годами фильм стал только лучше. Третье. Типа «Крутые легавые» 2007-го. Саймон Пегг пишет для себя превосходные сценарии, и у этой истории про поселкового копа идеально сконструированный сценарий. В первой половине нет ни одной реплики, которая бы не выстреливала во второй – Четвертое. «Особый знак» 1921 Первая режиссерская работа Бастера Киттона и единственный фильм, который я считаю слишком смешным. Там столько новаторских шуток, что лучше бы разнести их на две-три картины. Пятое. «Мозги на бекрень» 1983 Один из самых смешных и самых провальных фильмов Стива Мартина. Чистый юмор, в основном отличный. Шестая. «Ни пойман, ни вор» 1958. Этот французский фильм про полицейского и браконьера – самая смешная комедия, о которой вы никогда не слышали. Я наткнулся на нее в Музее современного искусства. Понятия не имею, где еще ее можно посмотреть. Я даже не могу перевести название. Шесть превосходных книг о комедии, кроме той, что вы держите в руках. Первая. Born Standing Up – A Comic's Life Стив Мартин рассказывает о десятилетиях, сформировавших его как комика. Это очень серьезная книга о том, как быть смешным. Вторая – Wake Me When It's Funny У Гарри Маршалла есть десятки уморительных историй о попытках прорваться в телевизионную комедию и о том, как ее завоевать. Третья – Even This I Get to Experience Норман Лир делает то же самое, что Гарри Маршалл в предыдущей названной книге. Первые три книги из моего списка даже лучше в виде аудиокниг. Их читают сами авторы. Четвертое. Seek in the Head. Conservations about life and comedy. Джад Апатоу интервьюирует абсолютно всех ныне живущих комиков на протяжении самых быстрых 576 страниц в вашей жизни. Пятое. «American Cornball. Elephopatic Guide to the Formerly Funny». Единственный академический анализ юмора, похожий на правду. Автор Кристофер Миллер разбирает сотни канувших в лету комических клише. Профессор Розиня – голый чувак в пустой бочке, падающий людям на голову сейфы. Он объясняет, что сцена в «Симпсонах», когда члены семьи лупят друг друга током, это всего лишь торт в лицо, но с электричеством. Я написал эту сцену безо всякой задней мысли – но вдруг понял, что он прав. Шестая. Poking a Dead Frog: – «Conversations with today's top comedy writers». Вышла на русском языке под названием «Ковыряясь в мертвой лягушке» – мастер-класса от королей комедийной поп-культуры. Не платите за курсы комедийных сценаристов. Все, что вам нужно, есть в этой книге Майка Сакса. Авторы комедий во всех сферах индустрии развлечений объясняют, как они создают юмор и как на этом можно заработать. Твиты скрыты. В вышеупомянутой книге «Покин и Dead Frog мне понравилось все, кроме названия. Что это вообще значит? Я даже узнал оттуда кое-что новое. Вечерние развлекательные шоу набирают авторов из Твиттера. Это отличный способ промоушена для молодых сценаристов. Наша новая сотрудница Меган Амрам быстро набрала в Твиттере 700 тысяч фолловеров. Еще это инструмент, обучающей лаконичности. Лимит в 280 знаков позволяет четко излагать свою мысль. Это очень важно в комедии. А лайки и ретвиты дают моментальное представление о том, получилась шутка или нет. Поэтому я в возрасте 57 лет завел себе твиттер. Даже после 35 лет в профессии он помогает мне быть лучшим писателем. Зафоловите меня, собака Майк Рейс Райтер. Вот что вы там прочитаете. О Джей выходит из тюрьмы. Я хочу зарезать бывшую жену. О, ой, в смысле, я люблю свою страну. Чевичей за сегодня 74. Спасибо за долгие годы смеха и смешной фильм. Имя предопределяет судьбу? Спросите Пита лучшего, Донни Быстрого и Седрика Весельчака. Новости. Человек сгорел на Burning Man. Его последние слова? Звучит смешно, но гореть вообще-то больно. Трамп не похож на президента, он похож на Гэри Бьюзи в роли президента. Джимми Хендриксу в этом месяце исполнилось бы 75. Если бы он был жив, он бы уже помер. Если в эти непростые времена вы соскучились по хорошим новостям, то вот они. Джулия Робертс в последнее время почти не снимается в кино. Тайное послание в моих письмах к Трампу. Слушайте первые буквы строчек. «Ты дебил». «Ы. Дебил ты. Если бы ты знал, какой ты дебил. Боже мой, ну ты и дебил. И как можно быть таким дебилом? Лучше даже не думать, какой ты дебил». В отличие от песен Coldplay, двух одинаковых снежинок не существует. После тяжелой и продолжительной депрессии скончался Чарли Браун. Друзья и семья выражают – Веселое соболезнование. Правда, было бы круто, если бы Джордж Ромеро умер и превратился в зомби? Или если бы Джордж Лукас умер и превратился в робота? Или если бы Майкл Бэй умер? Безумец заманил пятерых детей на заброшенный завод. Четверо погибли. Краткое содержание – Вилли Вонка и Шоколадная фабрика.